Глава шестьдесят первая Лори сидела за письменным столом и бродила по интернету, когда получила текстовое сообщение от отца. Я позвонил Хону и ввел его в курс дела. Думаю, он оценил нашу откровенность. Похоже, Хон выбрал подход «Подождем и посмотрим. Скрестим пальцы». Она быстро напечатала «Спасибо» и отправила ответ. Папа сделал для Шоу столько полезной работы, что ему следует считаться консультантом, подумала она, но он клянется, что не хочет иметь ничего общего с Брэдтом Янгом. Лори вновь посмотрела на монитор компьютера, она изучала записи Тома ойклинга сделанные в Фейсбуке три года назад. Всего за несколько часов до убийства его тети Вирджинии он поместил селфи, сделанное на красной дорожке во время приема в Метрополитен. «Провожу время со знаменитостями в своем смокинге», – написал он под фотографией. Тот факт, что Вирджиния изменила волю мужа оставить более крупную сумму племяннику, никак не шел из головы Лори. Вирджиния думала о том, чтобы передать свое состояние на благотворительность, но ее решение уменьшить только долю Тома имело под собой, как показалось Лори, другие причины. Оно было логичным. связанным только с племянником. Теперь Лори узнавала, каким был прежний Том, по его сообщениям в социальных сетях, и начала понимать, почему Вирджиния не хотела доверять Тому значительной суммы денег. Даже только из того, что Лори сумела выяснить, читая его страницу в Фейсбуке, становилось очевидно, что Том посещал казино в Атлантик-Сити и Коннектикуте по меньшей мере дважды в месяц. Она вспомнила, что Анна упоминала о его любви к азартным играм. Возможно, у него имелись долги. Сумма в 50 тысяч долларов, доставшаяся ему после смерти тети, незначительная по сравнению с состоянием Уэйклингов, вполне могла стать мотивом. А после того, как кузены получили корпорацию в свое полное распоряжение, они согласились предоставить ему шанс и дали работу. Так что теперь он является доверенным лицом в компании. Ее размышления прервал телефонный звонок. На экране появилось имя Алекса. «Привет, ваша честь. Я с нетерпением жду сегодняшнего ужина. Я тоже именно по этой причине звоню. Я заказал столик в Мариа, если ты не против». Вчера ресторан выбирала Лори, и Алекс настоял, что сегодня его очередь. Превосходная идея. Это был ресторан, в котором они впервые ужинали вдвоем. Я не знаю, откуда я туда приеду. Если у меня будет время, я хочу забежать домой, чтобы повидать Тимми. Но не исключено, что мне придется ехать прямо из студии. Было уже пять часов. Я провалилась в кроличью нору, когда начала изучать социальные сети одного из свидетелей. Меня что-то тревожит, и я никак не могу понять, что именно. «О, это совсем на тебя не похоже», — со смехом сказал Алекс. «Ты хочешь, чтобы я перенес ужин на более позднее время?» «Нет». «Ну, давай договоримся встретиться в ресторане». Лори знала, что их разговор станет еще одним напоминанием Алексу, что отношения с ней намного сложнее, чем с женщиной, у которой нет собственной карьеры и маленького сына. «Звучит хорошо», – сказал он. «Не могу дождаться». Как только Лори повесила трубку, ее мысли вновь вернулись к Тому Уэйклингу. Она сказала себе, что пришло время отвлечься. Тиффани уверенно заявила, что Том провел с ней весь вечер. Как сказала Анна, Тиффани была эксцентричной, но у нее не имелось причин лгать ради мужчины, с которым она лишь дважды ходила на свидание, три года назад. И тут Лори сообразила, что причина, по которой сработала сигнализация, оставалась все это время у нее под носом. Сколько раз Айван и Уэйклинги упоминали безумные истории Тиффани на приеме. Она без конца говорила о своей бабушке-танцовщице Кабаре и ее предположительном романе с президентом Кеннеди. По мнению Тиффани, ее бабушка заслужила, чтобы ее платье висело на выставке нарядов первых леди. Имелось ли у Тиффани причина лгать о том, что она все время провела с Томом, но не для того, чтобы его защитить? Если она украла браслет, из-за чего сработала сигнализация, она защищала себя – Быть может, у Тома нет альби на время убийства. Такое было вполне вероятно. Или хотя бы возможно. «Но как заставить Тиффани признаться?» спросила себя Лори. У нее возникла идея, которая помогла бы Тиффани открыться. И Лори набрала номер домашнего телефона, который ей дала Тиффани. Та ответила после второго гудка. «Тиффани – это Лори маран из «Под подозрением». Я хочу поблагодарить вас за участие и сообщить, что мы покажем наш эпизод в день Святого Валентина. Мы отправим вам подарочный пакет от студии в качестве скромного символа нашей признательности. По какому адресу я могу его прислать? Учитывая суть мобильного бизнеса Тиффани, Лори не сомневалась, что она работает из дома. Тиффани назвала адрес в Куинсе, который Лори тут же ввела в карту Гугла. Ничего экстравагантного, продолжала болтать Лори, нажав на кнопку «Просмотр улиц» на своем компьютере, чтобы взглянуть на дом. Просто небольшие сувениры с разных шоу. «Это очень мило с вашей стороны», сказала Тиффани. Лори смотрела на кирпичное здание в стиле Тюдоров, уверенная, что это жилой дом. «Тогда мы отправим сувениры прямо сейчас», сказала Лори. «Я думаю, что знаю место в Куинсе, где вы живете. Форест Хиллс? Очень симпатичный район». «На самом деле, это дом моей бабушки Молли, где она меня вырастила. Я переехала сюда, когда ей потребовалась помощь. Но сейчас она в доме престарелых. В любом случае, мне тут все напоминает детство». Лори еще раз поблагодарила Тиффани и позвонила Шарлотте. «Ну ничего себе!» – сказала Шарлота. «Я как раз собиралась тебе позвонить. Пришло время выпить после работы. Я умираю от нетерпения, как мне хочется услышать о твоем вчерашнем свидании с Алексом. Все прошло идеально». «На самом деле сегодня мы снова встречаемся, поэтому мы выпьем с тобой в другой раз». Ее другие разы начали накапливаться. «Моя потеря!» «Но я так рада за тебя», – ответила шарлота «Ты мужественно держалась, но я видела, как ты по нему скучала. У меня нет времени для встречи, но я хочу занять пару часов твоего времени. Это еще одна услуга для шоу. В прошлый раз, когда ты воспользовалась моей помощью, я извлекла пользу и для себя». Я наняла Марка Нельсона для обеспечения безопасности моего следующего весеннего показа. Я очень рада, сказала Лори. Мне было бы не по себе из-за того, что ему пришлось потратить свое время на визит в твой офис. Но так расслабься. Ты оказала ему услугу. Честно, Шарлотта, для моей миссии тебе потребуется несколько раз солгать ради хорошего дела. Иными словами, мне нужно, чтобы ты выдала себя за другого человека. Свидетельница не опасна. Она скорее легкомысленное существо, чем угроза. Мне нужно, чтобы она ответила на несколько вопросов. Но я тебя пойму, если тебе не захочется в это ввязываться». «Не глупи», – сказала шарлота «Звучит очень завлекательно. Я люблю играть роль Нэнси Дрю. Где встретимся?» «Я возьму такси и подъеду к входу в твой офис. Через десять минут». «Ничего себе, как быстро! Но я буду готова», – согласилась Шарлотта. «Извини за спешку, но человек, который нам нужен, сейчас наверняка дома, поэтому нельзя терять времени». Лори повесила трубку, сомневаясь и надеясь, что успеет узнать правду про Тиффани и не опоздает на обед с Алексом.